Бюджетное право и бюджетное устройство в Российской Федерации. Понятие бюджетного права и правоотношения. В соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации федеральный бюджет находится в ведении Российской Федерации. По функциональному назначению бюджет определяется как форма образования – и расходование денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач государства и местного самоуправления. Бюджеты федеральный, субъектов Российской Федерации и местные занимают главное место и называются «Бюджетной системой России». Статья 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Итак, бюджетное право является основной подотраслью финансового права, нормы которого регулируют бюджетное устройство Российской Федерации, порядок распределения доходов и расходов между различными видами бюджетов, права и обязанности Федерации, ее субъектов и других административно-территориальных единиц. Регламентируют материальное право и бюджетный процесс. Определяют порядок формирования и использования бюджетных и государственных внебюджетных фондов в целях финансового обеспечения, социально-экономического развития страны. Посредством нормативных актов бюджетное право определяет деятельность субъектов, вступающих в бюджетные правоотношения. По своему содержанию нормы бюджетного права подразделяются на материальные и процессуальные. Материальные нормы закрепляют структуру бюджетной системы, перечень доходов и расходов бюджетов и распределение их между различными бюджетами. Процессуальные нормы регулируют порядок составления, утверждения и исполнения государственных и местных бюджетов, а также предоставление отчета об их исполнении. В нормах бюджетного права установлен правовой статус участников бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотрения проектов формирования доходов И осуществление расходов бюджетов бюджетной системы России, регулирование государственных и муниципальных заимствований, долга, утверждение и исполнение бюджетов разных уровней, бюджетной отчетности, контроля за их исполнением, а также условия привлечения виновных к ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Основными нормативными актами, регулирующими бюджетные правоотношения, являются Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы о бюджете на соответствующий год и на плановый период. В статье 72 Конституции Российской Федерации Определена компетенция органов власти в области бюджета, доходов и расходов государства на федеральном, региональном и местных уровнях. А в статьях со 101 по 104, 106 и 114 установлен порядок рассмотрения и утверждения бюджета. В статьях 2 и 3 бюджетного кодекса Четко определены бюджетные правоотношения и законодательства, состоящие из законов Российской Федерации и ее субъектов о соответствующих бюджетах на определенный год. А также отражено, что бюджет государства финансирует социально-экономическое развитие всей страны. Поэтому он утверждается ежегодно в форме федерального закона и ему придается высшая юридическая сила. К числу подзаконных актов, а также регулирующих бюджетные отношения, относятся указы президента Российской Федерации, статья 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Однако президент не вправе определять круг доходов, поступающих на образование бюджетов разных уровней, или утверждать федеральный бюджет, так как разрешение данных вопросов входит в компетенцию Федерального собрания Российской Федерации (статьи 105, 106, 114 Конституции Российской Федерации). Важное место среди правовых актов, регулирующих бюджетные отношения. принадлежит и постановлениям правительства Российской Федерации, осуществляющим исполнительную власть. Оно разрабатывает и представляет Государственной Думе проект закона о федеральном бюджете, чем обеспечивает его практическое исполнение, а также представляет ей отчет об исполнении федерального бюджета. Если бюджетные отношения не упорядочены в финансовом законодательстве, то правительство Российской Федерации в пределах своей компетенции регулирует эти отношения. Но оно не вправе вторгаться в сферу полномочий федеральной законодательной власти и субъектов Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации – и местного самоуправления в определенных пределах издают нормативные правовые акты в области бюджета. Совокупность нормативных актов, содержащих нормы бюджетного права, образует бюджетное законодательство. Кроме того, ратифицированный от латинского утвержденный международный договор имеют высшую юридическую силу по сравнению с внутренним бюджетным законодательством. Поэтому на международной арене применяются правила международного договора – права. Бюджетные правоотношения отражены в полномочиях органов власти и закреплены в законодательстве России. Они способствуют осуществлению общих принципов организации бюджетной системы России – основ бюджетного процесса и межбюджетных отношений, порядка составления и рассмотрения проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждения и исполнения федерального закона о бюджете и контроля над его практическим исполнением, правил составления и представления в федеральные исполнительные органы, Сводов утвержденных бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на очередной финансовый год Отчетов об использовании консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и иной бюджетной отчетности Порядка разграничения, «Исполнения и отчисления по расходным обязательствам Российской Федерации» субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также формирование доходов, принципов предоставления и форм межбюджетных трансфертов с направлением по субъектам бюджетного права, правил заимствований Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований, управление их долгом, погашение и обслуживание государственного долга России, Порядка утверждения бюджетной классификации Российской Федерации, ее применения в части, относящейся к федеральному бюджету и бюджетам других субъектов бюджетного права. Единого бюджетного учета и предоставления отчетности для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджетных учреждений. Порядка составления, утверждения, и исполнение смет доходов, расходов и осуществление других полномочий финансового органа поселения на основе соглашений между администрациями поселения и муниципального района и так далее. Статьи 1 и 7 по 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании изложенного К бюджетным полномочиям Российской Федерации относится установление общих принципов функционирования бюджетной системы России, основ бюджетного процесса и межбюджетных отношений. Бюджет является мощным механизмом в развитии государства, выступает проводником его финансовой политики. Аккумуляция в бюджетной системе крупных денежных средств создает возможности равномерного обеспечения экономики на всей территории страны, целесообразного размещения в ее пределах производительных сил. Местные бюджеты служат финансовой основой развития местного самоуправления. Итак, бюджет как правовой акт является основным финансовым планом по созданию, распределению, и использованию денежного фонда государственного или муниципального образования, утверждаемым каждым органом на своем уровне, с предоставлением и гарантией юридических прав и обязанностей участникам бюджетных отношений. Доходы и расходы бюджета. Как правовая категория, бюджет – это основной финансовый план государства, Роспись его доходов и расходов. Разработка государственного бюджета осуществляется на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на конкретный год с учетом отчетного, текущего и очередного финансовых годов и планового периода. Статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. На основе прогнозов и расчетов Федеральным законом от 24 июля 2007 года номер 198 Федеральный закон о федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов Федеральным собранием Российской Федерации утверждены следующие важные данные по бюджету России на 2009 год. Доходы в сумме 9 триллионов 518 миллиардов 304 миллиона 723 тысячи рублей. Расходы в сумме 8 триллионов 746 миллиардов 575 миллионов 857,5 тысяч рублей. Объем внутреннего валового продукта в сумме 48 триллионов 620 миллиардов рублей. Уровень инфляции потребительских цен 7,5% в декабрь 2009 года к декабрю 2008. Превышение доходов над расходами федерального бюджета в 2008 году. Профицит. в размере 771 миллиарда 728 миллионов 865,5 тысяч рублей. На основании реальных доходов и расходов государства производится анализ и прогноз социально-экономического развития Российской Федерации. Затем приступают к планированию федерального бюджета на следующий год. Средства федерального бюджета должны использоваться на основании норм федерального закона, утвердившего его. Главными элементами формирования доходной базы бюджета являются налоговые и неналоговые поступления. Отмечая важную роль бюджета, необходимо обязательно учитывать кризисные явления – и расстроенность финансовой системы, которые не позволяют государственным и местным бюджетам выполнять в полной мере плановые программы. В области бюджета негативными факторами являются бюджетный дефицит, обострение противоречий в распределении средств между бюджетами разных уровней, несвоевременность утверждения бюджетов несбираемость доходов в полном объеме, большой удельный вес заемных средств и другое. Федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации разрабатываются законодательными органами при участии исполнительных органов и утверждаются только законодательными органами в форме правовых актов, законов, а местные бюджеты – в форме решений представительными органами местного самоуправления. Статья 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Бюджетный дефицит может возникнуть в условиях инфляции и спада производства, когда расходы государства превосходят его доходы. Статья 92 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Тогда в федеральном законе на соответствующий год закладывается предельный размер дефицита, то есть превышающая разница, и определяются источники его покрытия. В связи с дефицитом бюджета в его расходной части выделяются первое, Бюджет текущих расходов, где отражаются потребности бюджетных организаций, финансируемых из бюджетов разных уровней, заработная плата, административно-хозяйственные нужды, текущий и капитальный, восстановительный ремонт и другое. Второе – бюджет развития, в который входит ассигнования на инновацию и инвестиционную деятельность с капитальными вложениями в социально-экономическое развитие территорий, на расширение воспроизводства, на экологические программы и другое. В соответствии с бюджетным законодательством, при наличии дефицита бюджета первоочередному финансированию подлежат расходы, включаемые в бюджет текущих расходов. Однако кредиты Центрального банка Российской Федерации, а также приобретенные им ценные бумаги, При их размещении не могут быть источником финансирования дефицита федерального бюджета. Содержание бюджетного права. Бюджетная классификация Российской Федерации определяется в статье 18 Бюджетного кодекса Российской Федерации как группировка доходов и расходов бюджета в трех уровней бюджетной системы Российской Федерации. а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов для сопоставимости показателей бюджетов. Объектам классификации присваиваются группировочные коды Министерством финансов Российской Федерации. Бюджетная классификация имеет определенную систему, которая делится на доходы и расходы Российской Федерации. Так, бюджеты расходов имеют следующие внутренние классификации – функциональную, экономическую, ведомственную, а также источники внутреннего и внешнего финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации. Бюджеты государственных доходов образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов и безвозмездных перечислений – Статья 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации. На основе бюджетной классификации проводится рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов всех уровней. С учетом повышения уровня самостоятельности субъектов Российской Федерации бюджетное законодательство исходит из принципа разделения властей, при разграничении бюджетной компетенции представительных и исполнительных органов власти, также внося новые изменения в состав бюджетных доходов и расходов, взаимодействие между выше и ниже стоящими бюджетами, широкое использование заемных средств для формирования бюджетных ресурсов и другое. Бюджетная система – Российской Федерации основана на экономических отношениях, юридических нормах и представляет собой совокупность бюджетов федерального, республиканских и местных. Бюджетная система Соединенных Штатов Америки, к примеру, также состоит из трех уровней, то есть включает федеральный бюджет, бюджеты штатов – и более 82 тысяч бюджетов местных административных муниципалитетов. Бюджетная система России является частью всей финансовой системы Российской Федерации. Следует заметить, что новый бюджетный кодекс Российской Федерации 1998 года в статьях 6 и 10 расширил рамки бюджетной системы, включая в нее помимо государственных и местных бюджетов и внебюджетные социальные фонды, которые отличаются своими целевым содержанием и правовым режимом. Статья 13 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Бюджетная система в нашей стране определяется государственным устройством России. Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации, Российская Федерация есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. В составе России находится 83 равных субъекта. Это республики, края, области, города федерального значения, автономные области, округа. Построение бюджетной системы Зависит от формы государственного устройства. Бюджетная система России как федеративного государства состоит из трех уровней. Статьи 1, 5, 71, 73, 132 Конституции Российской Федерации и статья 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации. К первому относится федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов. Второй уровень состоит из бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. Третий уровень – это бюджеты муниципальных районов, городских округов, внутригородских муниципальных образований, городов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга, а также бюджеты городских и сельских поселений. Все три уровня представляют собой форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для осуществления задач и функций, отнесенных к предметам ведения каждого из субъектов. Итак, бюджетная система Российской Федерации основана на экономических отношениях и государственном устройстве России и представляет собой регулируемую нормами права совокупность следующих бюджетов – федерального, субъектов Российской Федерации и местных, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов. Все бюджеты самостоятельно и не обобщаются, то есть местные бюджеты не включаются в федеральный бюджет. Согласно статье 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетная система Российской Федерации основана на следующих принципах. Единство бюджетной системы Российской Федерации. Статья 29 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Разграничение доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. Статья 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Самостоятельность бюджетов. Статья 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Равенство бюджетных прав субъектов Российской Федерации. Муниципальных образований. Статья 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Полнота отражения доходов, расходов, бюджета и источников финансирования дефицитов бюджетов. Статья 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Сбалансированность бюджета. Статья 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Результативность и эффективность использования бюджетных средств. Статья 34 бюджетного кодекса Российской Федерации. Общее совокупное покрытие расходов бюджета. Статья 35 бюджетного кодекса Российской Федерации. Прозрачность, открытость. Статья 36 бюджетного кодекса Российской Федерации. Достоверность бюджета. Статья 37 бюджетного кодекса Российской Федерации. Адресность и целевой характер бюджетных средств. Статья 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Подведомственность расходов бюджетных средств. Статья 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Единство кассы. Статья 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Годовой бюджет составляется на один финансовый год, равный календарному году. Несмотря на самостоятельность каждого из бюджетов Российской Федерации, в законодательстве подчеркивается единство данной системы. Оно проявляется во взаимодействии бюджетов всех уровней по линии доходов, регулирующих путем распределения между бюджетами, определяющими доходные источники – создания и частичное перераспределение федеральных и региональных фондов. Кроме того, единство подчеркивается в наличии единой правовой базы, использование единых бюджетных классификаций. Кроме того, единство подчеркивается в наличии единой правовой базы, использование единых бюджетных классификаций, обеспечивающих сопоставимость доходов и расходов бюджетов всех уровней, статистической и бюджетной информации, позволяющей составить консолидированные бюджеты, согласованные принципы бюджетного процесса, единой денежной системы в единой форме бюджетной документации. Статья 29 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Единство бюджетной системы является необходимым условием проведения общей социально-экономической, финансовой, в том числе налоговой, политики в стране. Бюджетное законодательство определяет следующие виды бюджетов. Так, консолидированный бюджет – это свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории – за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов, без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. Федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами составляют консолидированный бюджет России, который используется для расчета и анализа. статьи 6. 13 бюджетного кодекса Российской Федерации. Минимальный бюджет вводится бюджетным законодательством для расчета объема доходов соответствующего консолидированного бюджета нижестоящего уровня сельского, поселкового, района, города, покрывающих гарантируемые соответствующими вышестоящими органами власти минимальные расходы. При этом часть расходов в случае недостаточности материального объема закрепленных доходов покрывается отчислениями от регулирующих доходов, дотациями и субвенциями. Правовая форма бюджетов состоит в том, что федеральный региональный бюджет и бюджеты государственных территориальных внебюджетных фондов Российской Федерации – Их субъектов разрабатываются и утверждаются раздельно в форме федеральных законов или законов субъектов Российской Федерации, а местные бюджеты – в форме муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований. Статья 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Федеральный бюджет – и бюджеты государственных внебюджетных фондов России, предназначены для исполнения расходных обязательств Российской Федерации. Использование федеральными органами государственной власти иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств России не допускается. Аналогичный правовой режим предусмотрен в отношении бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Статьи с 13 по 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Региональный бюджет. Бюджет субъекта Российской Федерации. Это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъектов Российской Федерации. Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципального образования, находящихся на его территории, составляют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации. Статья 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Местный бюджет – имеет каждое муниципальное образование. Бюджет муниципального района, районный бюджет и свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района, без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами, образуют консолидированный бюджет муниципального района. Под бюджетным регулированием, Понимается распределение доходов федерального бюджета между различными уровнями в целях их сбалансированности. Выделяют четыре группы методов бюджетного регулирования. Первый. Установление и распределение регулирующих источников доходов бюджета. Второй. Перераспределение самих бюджетных источников. Третий. Безвозмездная помощь, оказываемые нижестоящим бюджетом за счет вышестоящего бюджета. Четвертый. Суды, выделяемые одним бюджетом из средств других бюджетов. Основной метод бюджетного регулирования – установление твердо закрепленных и регулирующих доходов. Закрепленные доходы – доходы, которые в соответствии с законодательством полностью – или в твердо фиксированной доли в процентах на постоянной или долговременной основе не менее пяти лет, поступают в соответствующий бюджет. Перечень налогов и приравненных к ним платежей, закрепленных за бюджетами разных уровней, предусмотрен в главах с 7 по 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Регулирующие доходы передаются в бюджет в целях сбалансированности его доходов и расходов в виде процентных отчислений от налогов и других платежей по нормативам, определяемым при утверждении бюджета на предстоящий финансовый год. Если названные методы оказываются недостаточными для достижения сбалансированности конкретного бюджета, применяются методы оказания прямой финансовой поддержки. Статья 4 бюджетного кодекса Российской Федерации вышестоящего бюджета нижестоящему в форме дотации, субвенции или субсидии. Дотации означают межбюджетные трансферты, то есть бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации. на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и или условий их использования. Статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Субвенции – это бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации. В отличие от дотации – Субвенция предоставляется на финансирование конкретного мероприятия в течение определенного срока и в случае неиспользования ее в срок или использования не по назначению подлежит возврату предоставившему ее органу. При нарушении условий предоставления и использования субвенций их выделение прекращается. Субсидии. Межбюджетные субсидии – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. Примером межбюджетных трансфертов является перевод средств из Фонда финансовой поддержки регионов В бюджеты нижестоящего территориального уровня. Названный фонд образуется за счет потенциальных отчислений от фактически поступающих в вышестоящий бюджет доходов. В условиях бюджетного дефицита предусмотрено применение следующих мер. При утверждении бюджета устанавливается предельный уровень, размер дефицита. Привлечение средств путем выпуска займов, государственных или местных, и использование кредитов. При превышении уровня бюджетного дефицита вводится механизм секвестра расходов. Секвестр определяет специальный механизм бюджетного регулирования, заключающийся в пропорциональном снижении государственных расходов на 5%. 10%, 15% и так далее процентов ежемесячно по всем статьям бюджета в течение оставшегося времени текущего финансового года. Решение о секвестре принимается представительным органом по предложению исполнительного органа власти. Механизм секвестра может вводиться и в случае, если в ходе исполнения бюджета дефицит не уменьшается, результатом чего является невозможность финансирования бюджетом мероприятий. Секвестру не подлежат защищенные статьи, состав которых определен Государственной Думой, высшими представительными органами власти субъектов Российской Федерации и местными органами. Защищенные статьи расходов бюджета выделяются в бюджете текущих расходов. По этим статьям гарантируется производство расходов в полном объеме в условиях применения механизма секвестра. Перечень защищенных статей устанавливается ежегодно при утверждении соответствующего бюджета. К ним относятся статьи, предусматривающие выплату заработной платы, пенсий, Стипендий, расходы на аренду помещений, отопление, освещение и другие. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. Государственный внебюджетный фонд – это фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенный для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование и медицинскую помощь. Расходы и доходы Государственного внебюджетного фонда формируются в порядке, установленном федеральным законом, либо в ином порядке, предусмотренном в бюджетном кодексе. Общие принципы и правовой статус Государственных внебюджетных фондов а также их состав, закреплены в статьях 144 и 145 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Государственные внебюджетные фонды денежных средств – один из институтов финансовой системы Российской Федерации, создание которого позволяет аккумулировать значительные денежные ресурсы и направлять их на решение определенных социально-экономических целей и задач. Внебюджетные фонды образуются в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое определяет также и порядок их расходования. В зависимости от целевого назначения, внебюджетные фонды делятся на экономические и социальные, а в соответствии с уровнем управления – на федеральные и региональные. Наиболее значимые и крупные федеральные внебюджетные фонды – это пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального страхования Российской Федерации. Органы управления внебюджетных фондов Российской Федерации, указанных выше – Составляют проекты бюджетов данных фондов на очередной финансовый год и плановый период. Затем эти проекты представляются федеральный орган исполнительной власти, правительство Российской Федерации. Оно, в свою очередь, осуществляя политику правового регулирования и социального развития, вносит в проект бюджета соответствующие тарифы социальных взносов. на обязательное социальное страхование от несчастных случаев, на производстве и профессиональных заболеваний и так далее. После этого правительство Российской Федерации передает проект бюджета в Госдуму. Из Госдумы проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в течение трех дней направляются президенту Российской Федерации – в Совет Федерации для внесения замечаний и предложений, а также в Счетную палату Российской Федерации на заключение. Комитет по бюджету Госдумы Российской Федерации на пленарном заседании рассматривает проекты федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов в первом чтении 5 дней. Предмет рассмотрения – прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов с указанием поступлений из других бюджетов Российской Федерации, расходов с предельным объемом дефицита данного бюджета и или источники его финансирования, профицита. Предметом рассмотрения Госдумы во втором чтении до 35 дней – является распределение доходов и правка в текстовых статьях, которые преобразуются в таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, вносимых на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации. Порядок согласования разногласий между комитетами Государственной Думы определяется ее регламентом. В третьем чтении 15 дней» Государственной Думой обсуждаются указанные проекты федеральных законов о бюджетах внебюджетных фондов и принимаются в целом совместно с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Через пять дней проекты законов о бюджетах направляются в Совет Федерации. порядок рассмотрения проектов законов субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов устанавливается законами субъектов. Счетная палата Российской Федерации, органы государственного финансового контроля, созданные законодательными органами государственной власти субъектов Российской Федерации проводят экспертизу проектов бюджетов соответственно, государственных внебюджетных фондов России и территориальных государственных внебюджетных фондов. Правовой режим Пенсионного фонда Российской Федерации определен положением о Пенсионном фонде Российской Федерации, утвержденным постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года Номер 2122-1. Пенсионный фонд Российской Федерации подчиняется правительству Российской Федерации, перед которым ежегодно отчитывается о результатах своей деятельности. Бюджет пенсионного фонда ежегодно утверждается высшим законодательным органом страны. Средства фонда – государственная собственность. Фонд формируется на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации, что позволяет осуществлять выплаты всем пенсионерам, независимо от места их прежней работы и места жительства. Пенсионный фонд Российской Федерации является самостоятельным финансово-кредитным органом. К источникам образования Пенсионного фонда относятся страховые взносы работодателей, страховые взносы граждан Российской Федерации, ассигнования из федерального бюджета, выделяемые на выплату пенсий и различных видов пособий, средства, возмещаемые Пенсионному фонду Фондом занятости населения Российской Федерации в связи с назначением досрочных пенсий безработным, добровольные взносы, Взыскание за причиненный вред и другие. К основным задачам пенсионного фонда можно отнести следующие. Целевой сбор и капитализация средств для выплаты пенсий и пособий детям, инвалидам и так далее а также организация их финансирования. Пункт 6. Положение о пенсионном фонде Российской Федерации. Участие на долговременной основе в финансовых федеральных и региональных программах по социальной поддержке населения, включая международное сотрудничество. Расширенное воспроизводство средств фонда на основе принципов самофинансирования с проведением контроля налоговыми органами. Фонд социального страхования Российской Федерации – создан для финансирования расходов по социальному страхованию. Его источниками служат страховые взносы работодателей, граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, ряда других категорий граждан и иные взносы. Аккумулированные таким образом средства направляются на выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и иной цели социального страхования. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами и подзаконными актами, среди которых правовой основой является указ президента Российской Федерации от 7 августа 1992 года, Номер 822 о Фонде социального страхования Российской Федерации и положение об этом фонде, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 12 февраля 1994 года, номер 101. Фонд обязательного медицинского страхования – создан в соответствии с законом Российской Федерации от 28 июня 1991 года, номер 1499-1, о медицинском страховании граждан в Российской Федерации и имеет форму федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, правовой базой деятельности которых – являются соответствующие положения. Деятельность названных фондов направлена на реализацию государственной политики в области обязательного медицинского страхования граждан как составной части государственного социального страхования. Федеральный фонд создается правительством Российской Федерации, а территориальные фонды – образуются, соответственно, представительными и исполнительными органами власти республик в составе Российской Федерации и иными субъектами Федерации. Основные источники образования Федерального и Территориального фонда – страховые взносы хозяйствующих субъектов на обязательное медицинское страхование, бюджетные ассигнования и иные поступления. Полученные средства направляются на финансирование обязательного медицинского страхования и иных, связанных с этим мероприятий в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. И отчет об исполнении его бюджета ежегодно рассматривается Государственной думой. На основании изложенного необходимо заметить, что указанные три федеральных фонда имеют общие черты. А именно, отчет об исполнении их бюджетов утверждается федеральным законом, а бюджеты подчиненных организаций региональных и центральных отраслевых отделений утверждаются председателем каждого федерального фонда России. Каждый из трех фондов является специализированным финансово-кредитным учреждением, При этом председатели и их заместители назначаются и подотчетны правительству Российской Федерации. Распорядителями средств этих фондов являются председатели, управляющие и главные бухгалтеры. Финансовые средства каждого фонда являются федеральной собственностью, не входят в состав бюджетов других фондов и изъятию не подлежат. Проверка их финансово-хозяйственной деятельности осуществляется не реже одного раза в год в специальной аудиторской организацией. В состав фондов входят исполнительные органы со следующей компетенцией. Региональные отделения, управляющие средствами государственного страхования на территории субъектов Российской Федерации. Центральные отраслевые отделения, управляющие средствами государственного страхования в отдельных отраслях хозяйства. Филиалы отделений, создаваемые региональными и центральными отраслевыми отделениями фондов по согласованию с председателями фондов. Руководство деятельностью фонда осуществляется его председателем, а для обеспечения его деятельности – создается центральный аппарат фонда, причем в региональных и центральных отраслевых отделениях и филиалах аппараты органов фонда. При фонде образуется правление, а при региональных и центральных отраслевых отделениях координационные советы, являющиеся коллегиальными совещательными органами. Контроль Финансово-хозяйственной деятельности фондов осуществляется путем проведения периодических ревизий и проверок контрольно-ревизионной службой каждого фонда, которая осуществляет свою деятельность на основе положения, одобренного правлением и утвержденного председателем фонда. Помимо внебюджетных фондов, по целевому назначению могут быть созданы социальные и экономические фонды. Так, например, на основании Федерального закона от 21 июля 1997 года номер 119 Федеральный закон об исполнительном производстве был основан в внебюджетный фонд исполнительного производства, предназначенный для финансирования мероприятий, связанных с развитием исполнительного производства в России.